22 августа 2020 года, суббота. На рассвете она вернулась в Стентреск. В квартире викинга уже горел свет. Ей не пришлось долго ждать. Вскоре он вышел из подъезда и направился к машине. Владлена следовала за ним, пока он кружил по городу. В участок, к своей маме, в пансионат. Вниз в микрорайон Трескет, потом на ракетную базу. Стало быть... Маркус получил ее письмо, отправленное во вторник с Центрального вокзала Стокгольма. Теперь викинг пытается выяснить, кто его написал, кто мог использовать этот их знак, кто располагал информацию о работе Маркуса. Под конец он вернулся в участок, решил проверить отпечатки пальцев, поискать информацию об отеле. Толстая женщина с рыжими волосами в кроксах на ногах вошла в полицейский участок с пакетом из Иса, наверное, уборщица. Оставалась она внутри недолго, вышла без пакета. Викинг тоже вышел, поставил дверь на сигнализацию, запер. Поехал к себе на квартиру, оставив машину на холостых оборотах. Минуту спустя снова появился со старым рюкзаком, который положил на заднее сиденье и поехал в сторону трассы 374. Владлена следовала за ним на почтительном расстоянии. Мимо витселя, и далее в сторону Эльфбю и Лулио. Где-то в районе Едвика... Она потеряла его из виду, но обнаружила его машину на парковке аэропорта Калакс. Если она его достаточно хорошо знает, он полетел в Стокгольм с целью посетить Hotel International. Развернувшись, она поехала обратно в Стентреск. Почувствовав, внезапный голод остановилась у какого-то кафе в Эльбю и съела пальт. Во второй половине дня погуляла вокруг водопада Стурфорсен, очарованная гудящими массами воды, падающими с высоты. Вечером, припарковавшись чуть в стороне на улице Кварнамсгавен, она пошла в квартиру викинга. Свою квартиру. В ее времена глазков у соседей на дверях не было. Осторожно приблизившись, она остановилась на лестнице, оглядела лестничную площадку. Три двери. По-прежнему никаких глазков. Несколько минут она стояла неподвижно, прислушиваясь. С одной стороны совсем тихо, с другой доносилось негромкое бормотание телевизора. И запах все тот же легкий аромат лимона. Она ступила на площадку. У викинга на двери стоял замок старого образца. Похоже, он его не менял никогда. Авось и тайник для запасного ключа не поменял. Бесшумно сделав пару шагов по лестнице вверх, она отковыряла от стены отстающий плинтус. Ключ лежал на прежнем месте. Здесь время остановилось 30 лет назад. Она легко открыла дверь, вошла в квартиру, бесшумно закрыв за собой. Если он вернется сегодня вечером домой, значит, это судьба. Однако она считала, что это маловероятно. Долго стояла неподвижно в темноте, слушая собственное дыхание. Зеркало в коридоре ее то самое, висевшее у нее в квартире, в сольне. Сосновая рама, такой же комод под ним. Стало быть, викинг решил сохранить его. Ей пришлось опуститься прямо на пол. Она стянула с себя шаль, распустила волосы, сняла очки, положила на комод. Потом расстегнула ботинки, пальто, оставила все на полу. Подумать только. Она здесь. Она снова здесь. Долго сидела так, втягивая ноздрями воздух. ее воздух. Потом поднялась и пошла в кухню. Кухонный стол, купленный в магазине Блумс, в Эльбю. Когда они переехали сюда. Стулья те же. Приметы той жизни. Зажигать свет она не стала. Гостиная. Диваны новые. У стены маленький столик с компьютером. Спальня. Основа кровати, наверное, новая. Она нуждалась в замене еще тогда, но из изголовье всё тоже. Обои. Линолеум. Тридцать лет как не бывало. Она снова стала Хеленой Стормберг. Ходила по своей квартире, привычной и знакомой. Завел ли он новую женщину? Она зашла в ванную. По крайней мере, здесь следов пребывания посторонних нет. В шкафчике только одеколон после бритья, зубная нитка и таблетки от головной боли. Взяв с собой пальто, она прилегла на кровать. Матрас, само собой, новый. Свернулась клубочком, чтобы ноги оказались под пальто. Заснула. Дома.